Короткие рассказы для детей История восемьдесят пятая И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Евангелие от Матфея, восьмая глава, с 23 по 26 стих. Весной часто бывают штормы. Корабли, застигнутые бурей, находятся в большой опасности и не только на морях, но и на больших озёрах. Есть такие большие озёра, что стоя на одном берегу не увидеть другого. Между Соединёнными Штатами Америки и Канадой находится одно такое озеро Эри. В одном маленьком селении, расположенном на берегу этого озера, родители потеряли двоих детей. Они вышли погулять после обеда и не вернулись, хотя день уже стал склоняться к вечеру. Родители обыскали все вокруг, но детей не нашли. Им на помощь пришли соседи, теперь все с тревогой смотрели на озеро. Оно было неспокойным. Большие волны с шумом разбивались о берег. Уж не на озере ли дети? Каждый думал об этом. Каждый думал об одном, как и где найти пропавших. Стало уже смеркаться, когда какой-то незнакомец сказал, что видел днем недалеко от берега двоих детей в лодке. Не мешкая, люди развели на высоком берегу озера Сигнальный костер. Наступила ночь. Но почти никто не уходил домой. Вся ночь прошла в поисках. На востоке показались уже первые светлые полоски рассвета. На берегу все еще стояло много людей. Вдруг кто-то увидел на горизонте корабль, держащий курс в их маленькую гавань. С большим напряжением – Ждали люди его приближения, может быть, там что-то известно о детях. Многие, однако, считали детей погибшими. Когда корабль находился в пределах слышимости от берега, капитан закричал в рупор. «Нашли двоих детей на озере! Оба живы и здоровы!» Возгласы радости вырвались у истомленных ожиданием людей все устремились к причалу. Едва корабль причалил, как сильные руки взяли детей на плечи и понесли их на берег. Родители плакали от счастья и благодарили Господа за Его милость. Ежедневно находятся в опасности многие дети. Нам нужно молиться за таких детей, которые терпят бедствие. Ведь Бог любит всех детей. Будем и мы участвовать в спасении людей, дадим им спасительный круг, Слово Божье. Иисус сказал, что так на небесах большая радость о каждом кающемся грешнике. Вы помните притчу о потерянной овечке, как пастух взял найденную пропавшую овечку на плечи? Вот так и Христос. Берет спасенного грешника и несет его домой, туда, где уже много спасенных радуется в общении с Богом. Помолимся, чтобы Спаситель Иисус Христос помог нам во всех опасностях. Не будем также уходить от общения с Ним, как эти дети ушли из дома и попали в большую беду. Поблагодарим Господа за спасение которое Он нам дал».